«Это его спальня?» – шепнула Вера. Алексей молча кивнул. Было ясно. Даровацкий этой ночью не ложился в постель. Торопясь, Алексей приблизился к двери в гостиной и рывком распахнул ее. Вера услышала его сдавленный крик. «Отец!» Владимир Андреевич был мертв. Это было ясно с первого взгляда. Он лежал на полу возле кресел, раскинув руки, запрокинув голову, а на его желто-восковом лице застыло по-детски изумленное выражение. В комнате все было перевернуто вверх дном, ящики письменного стола были выдвинуты и выпотрошены, повсюду валялись старинные документы, карты, бумаги. Разгром довершали осколки массивной фарфоровой лампы. Алексей кинулся к отцу, обхватил его худые плечи и замер. Вера застыла, не в силах поверить в то, что случилось, и что уже не исправить. Ей хотелось кричать, плакать, но она не смела, ведь именно она была повинна в смерти этого человека, перед которым благоговела. Одна мысль сверлила мозг. Может быть, Владимир Алексеевич до последней минуты ждал помощи? Надеялся, что вот-вот появится сын. Но и тут она сыграла роль его злого гения. Это из-за нее Алеша всю ночь провел в мастерской, забыв просьбу отца, как можно скорее вернуться. Нет, с этим ужасом в душе ей не жить Вот она, плата за легкомыслие, смерть человека. Человека, который стал ей дорог. Как она мечтала, чтобы у нее был такой отец. Но отца у нее не было. И не было наставника, который научил бы таким вещам, которым не учат в школе, не преподают в институте, умению видеть и слышать не внешнее, наносное, а скрытое истинное. Да разве перечислишь все, что отвергло самонадеянное время, что не хранили такие люди, как Дороватский. Она знала, что он был сильным, что его доброта умела и защищать, и защищаться. Он не был безвольным и беззащитным. Но только вот перед ней, Верой, защититься не сумел. Что же за бес селился в нее, по чьей злой воле ее появление в жизни старика Дороватского повлекло за собой такую трагедию? Не смей раскисать, — приказала она себе, — возьми себя в руки. Ты не смеешь думать о себе сейчас, главное, Алексей, Алешенька. Сердце у нее сжалось, когда она снова взглянула на них, на отца и сына, застывших на полу посредине комнаты. Как помочь ему пережить этот ужас? Только оберегая сына, она сможет искупить свою вину перед отцом. Господи! «Прости меня», — шептала она, — «Господи, дай мне силы». А вы, Владимир Андреевич, губы и затряслись, искривились, слезы хлынулись с глаз. «Вы Христа ради! Простите меня! Видит Бог, я не хотела, я полюбила вас и люблю вашего сына». Вера опустилась возле неподвижного Алексея, осторожно коснулась его плеча, Лешенька, милый. «Очнись! Умоляю тебя, пожалуйста!» Ей вдруг стало страшно. А вдруг он теперь возненавидит ее? Вдруг не сможет простить ей смерть отца? Алексей тяжело поднялся с колен. С минуту постоял молча, потом повернулся к ней. У отца было больное сердце. Он уже два инфаркта перенес. Словно через силу проговорил Алексей, прочитав в ее глазах немую мольбу о помощи. «Ты здесь ни при чем!» Он обнял Веру и привлек к себе. Этот жест дал ей понять, что она здесь не посторонняя, что они едины в их общем горе. Вера приникла щекой к его плечу и заплакала, всхлипывая, как ребенок, «Алешенька, что же это? За что?» Он, не отвечая, гладил ее растрепавшиеся волосы, потом осторожно отстранился и вышел. Вернувшись через минуту с пледом в руках, вновь склонился над телом и накрыл его.